Мануальная диагностика и терапия патологии мышц М1 Трехглавая мышца Тесты на укорочение Первое Ориентировочный тест Исходное положение пациента Стоя Ноги на ширине плеч Пациент присаживается на корточке с опорой на всю ступню. При укорочении трехглавой мышцы пятка приподнимается от пола. Второе. Дифференцированный тест для выявления укорочения икроножной или камбаловидной мышцы справа. Исходное положение пациента, лежа на спине, Левая нога согнута в коленном и тазобедренном суставах и опирается всей ступней о кушетку. Правая нога выпрямлена. Стопа выстоит за край кушетки. Врач стоит у ножного конца кушетки, супинированной правой кистью обхватывает снизу пятку, фиксируя большим и указательным пальцами место прикрепления ахиллова сухожилия. Тенор и большой палец левой руки располагается на латеральном крае подошвы. А второй, третий, пятый пальцы на дорзальной поверхности и осуществляет экстензию стопы, оценивая угол между стопой и голенью и степень сопротивления икроножной мышцы растяжению. Для тестирования камбаловидной мышцы экстензии стопы проводится в положении флексии в коленном и тазобедренном суставе. При укорочении камбаловидной мышцы объем пассивной экстензии остается прежним. Если укорочена икроножная мышца, объем экстензии увеличивается. М2. Ишиокруальная мускулатура справа. Тест на укорочение. болезненное напряжение и мобилизация при помощи п и р исходное положение пациента лежа на спине левая нога согнута в коленном и тазобедренном суставах правая выпрямлена врач стоит у правого бока пациента лицом к его ноге левой рукой он фиксирует крыло Подвздошной кости правый обхватывает стопу и голень снаружи внутрь так, что пятка упирается в его локтевой сгиб. Предплечье врача располагается наискось на внутренней поверхности голени, а кисть на передней поверхности голени пальцами к колену. Правой рукой врач поднимает выпрямленную правую ногу пациента вверх, анализируя сопротивление ишуокруральных мышц, которые пациент ощущает как натяжение в подколенной ямке и на дорзальной поверхности бедра, но не боль в ноге или крестце в норме без напряжения достигается флексия в ТБС до 80 градусов гпд первое первое МБ б 1 ф пациент давит на ладонь врача в направлении экотензии бедра против его адекватного сопротивления, вдох. Второе F. Расслабление, выдох. Врач следует за увеличивающейся в объеме флексии бедра. М2А. МБ двуглавой мышцы бедра справа, при помощи П и Р. Исходное положение пациента лежа на спине. Врач стоит у левого края кушетки лицом к лицу пациента на уровне его бедра. Правой рукой поднимает выпрямленную правую ногу пациента обхватив стопу с подошвенной стороны, основанием ладони изнутри, пальцами снаружи, вращает ее внутрь и приводит к своему правому плечу. Указательный палец левой кисти пальпирует место прикрепления двуглавой мышцы бедра к головке малоберцовой кости 1F пациент минимальной силой вращает ногу к кнаружи против адекватного сопротивления врача и удерживает ее так 10 секунд 2F расслабление врач усиливает Сгибание бедра и особенно внутреннюю ротацию. Фазы повторяются. ГПД первая 1 М3. Большая ягодичная мышца. Тесты на ослабление. Справа. Исходное положение пациента. Лежа на животе, при поясничном гиперлордозе под живот подкладывается валик. Ноги выпрямлены. Врач стоит у правой стороны пациента на уровне таза, лицом к нему. Визуально оценивает двигательный стереотип пациента. И пальпаторная степень напряжения мышц пальцами левой кисти пальпирует ишеокруральную мускулатуру правый ягодичную и экстензоры POP с двух сторон первое пациент осуществляет экстензию в правом ТБС при выпрямленной правой ноге в норме в начале напрягается ишиокруральная мускулатура, затем большая ягодичная мышца, затем экстензоры ПОП. При ослаблении большой ягодичной мышцы эта последовательность нарушается. Включение большой ягодичной мышцы запаздывает. Второе. Пациент осуществляет экстензию в ТБС, присогнутой под прямым углом в колене-ноге, что выключает ишиокруральную мускулатуру. Левой кистью Расположенный на задней поверхности бедра, врач оказывает сопротивление экстензии, уточняя степень ослабления большой ягодичной мышцы. Правой кистью фиксирует таз и пальпирует ягодичную мышцу. Третье. Пациент осуществляет экстензию в ТБС приротированный к наружи выпрямленной ноге. Четвёртое. Пациент сдвигается к ножному краю кушетки так, что обе ноги свисают с уровня ТБС. Выключаются экстензоры ПОП. Выпрямленными руками Пациент удерживается за край кушетки. Левая нога касается носком пола, а выпрямленную правую ногу пациент поднимает вверх, осуществляя экстензию в ТБС. Врач оказывает сопротивление экстензии левой кистью, располагающейся в области Нижний третий бедра сзади. либо оценивает экстензию, осуществляемую без сопротивления. Пятое. Пациент поднимает обе выпрямленные, свисающие за край стола ноги из положения лежа, на животе и так их удерживает. На стороне Минимального ослабления ягодичной мышцы, нога опускается. М4. Средняя и малая ягодичные мышцы справа. Тесты на ослабление и аутотренировка. Исходное положение пациента. Лежа на левом боку левая рука под головой правой удерживается за край кушетки перед собой. левая нога несколько согнута в тБС и коленном суставе. Врач стоит лицом к спине пациента на уровне таза. Пер Па осуществляет абдукцию в правом тбс функция средней и малой ягодичных мышц при одновременном напряжении мышцы напрягателя широкой фасции бедра врач визуально оценивает чистоту в кавычках абдукции или появление синкинетических дополнительных движений сгибания в ТБС и наружной ротации за счет компенсации ослабленных ягодичных мышц напрягателем широкой фасции бедра. Второе. Для дифференциации состояния средней ягодичной и мышцы напрягателя широкой фасции бедра Врач располагает правую кисть на наружной поверхности нижней трети бедра и оказывает сопротивление абдукции. А левой кистью фиксирует таз и пальпирует места прикрепления мышц. Большим пальцем средний ягодичной, ниже гребня подвздошной кости указательным напрягателя широкой фасции бедра к передней подвздошной кости. В норме оба места прикрепления напрягаются одновременно в одинаковой степени. При ослаблении средней ягодичной мышцы она напрягается слабее или вообще не пальпируется аутогенная тренировка лежа на боку пациент пальпирует одноименной рукой среднюю ягодичную мышцу осуществляет абдукцию и аддукцию добиваясь сокращения средней ягодичной мышцы м Пять. Флексоры бедра. Ориентировочный тест для дифференциации укорочения флексоров бедра или икроножной мышцы справа. Исходное положение пациента. Стоя. Левая нога пациента стоит на кушетке согнутая в колене под прямым углом, кисти рук на колене, опора на выпрямленную правую ногу на всю ступню, стоящую в сагиттальной плоскости. Пациент смещает выпрямленное туловище вперед, усиливая таким образом экстензию в ТБС, и флексию в голеностопном суставе. Первое. При синкинетическом отрыве пятки от пола констатируется укорочение икроножной мышцы. Второе. При появлении ощущения натяжения или боли по передней поверхности бедра Укорочение прямой мышцы бедра. третье При ощущении напряжения в месте прикрепления флексоров бедра и появления поясничного гиперлордоза и ротации вправо, укорочение подвздошно-поясничной мышцы.